Лариса Ильина. «С неба женщина упала». Роман. «Москва. Литрес». Сам издат. 2019 год. Категория 16+. Аннотация. «Что можно приобрести в московском метро?» «Вы думаете, проездной билет? Бесплатную газету?» «Нет». Иногда здесь можно получить что-то гораздо более ценное и гораздо более опасное. Но об этом еще не знает Алифтина, однажды выбравшая не самое удачное время для поездки. Странный замшевый мешочек окажется у нее в руке, исчезнет паспорт, а привычная жизнь полетит кувырком, да так, что угнаться за ней не смогут ни враги, ни друзья. Кровавый след потянется за таким царским подарком, и кто теперь ей друг, а кто враг, разобраться будет непросто. Без сокращений.